точка невозврата. Сегодня импровизируешь. Даэдр устанавливает камеру на штатив и включает запись. Кивнув, я отворачиваюсь от окна, за которым на дальней части стрипа заходит на посадку самолёт, крошечный, как мелкая мошка. Вот-вот приземлится, выпустит в терминал свой шумный груз, и через пару десятков минут городскую толпу разбавят новые лица. улыбчивый и воодушевлённый в предвкушении развлечений, как и моё когда-то. В другой жизни. Где ещё было место надеждам и планам? Я спрашиваю, ты отвечаешь. Не скрывающий неприязни голос иглой ввинчивается в сознание, вынуждая настроиться на тренировку. Сложно собраться. Пусть кроме нас в комнате никого нет, я напряжена, сказывается бессонница. Дёргаюсь от каждого шороха две ночи подряд, хоть и знаю, что в номере постороннему не попасть. Чейс выделил свой собственный и запритив сотрудникам отеля делать дубликаты ключа без персонального подтверждения. Поначалу я заподозрила недвусмысленный намёк, но с момента переезда мы виделись лишь однажды в смежной со спальней гостиной, где теперь проходят занятия. Проверив, как продвигается обучение, Чейс выдал пару замечаний и исчез. Зато Дейдра почти круглосуточно торчит рядом, одёргивает, критикует и привычно пытается унизить, совсем как сейчас. Ну уже Аризона, сосредоточься. Что за отсутствующий взгляд? Или ты страдаешь аутизмом? Хочется её осадить, но нервы дороже. К тому же, если продемонстрировать, что меня не задевает колкость, она почувствует себя уязвлённой, чем не достойный ответ. Я готова. Нейтральный тон, недрогнувшая бровь. Всё как обычно, словно разговоры по погоде. Приступаем. Ты спишь с кем-то из клиентов клуба? Сучка умудряется сбить настрой первым же вопросом. Сомневаюсь, что копа мы-то интересно. Мне удаётся скрыть гнев, и Дейдр хватает за повод выплеснуть ответный. Отвечай, я должна знать, как ты ведёшь себя в непредвиденных ситуациях. ты спишь с кем-то из клиентов клуба. Она подаётся вперёд, ожидая возможности размазать за малейшую оплошность. Придётся разочаровать, ведь чтобы выглядеть искренне, мне всего лишь нужно сказать правду. Детектив Лейк, это обязательное условие для всех девушек. Пусть попробует теперь уличить во лжи. Дейдра недовольно поджимает губы, но через мгновение набрасывается снова. Ты спишь с кем-то из владельцев? Нездоровый блеск в глазах наводит на мысль, что я не ошиблась в предположениях. Её злость не имеет отношения к моей некомпетентности. Главный объект неприязни я сама. А какой из братьев вас интересует больше? Я развязно, он бросаю за спину прять волос, как частенько делала Майя, рисуюсь перед зеркалом. Что за игры? Отрезкова движение плечом, Дэдри едва не сбивает штатив. Вот эта реакция могла бы привычно смешать с грязью, но она взбешена настолько, что не контролирует себя, и всё потому, что восприняла мои слова как адресованные ей лично. Теперь я уверена, что причина нападок в ревности, и даже знаю, кому. Рит не нашёл бы меня сам, да идра подсказала. Будь я конкуренкой, она бы придумала тысячу отговорок, но не привела бы ко мне. Методом исключения остаётся Чейс. и я провоцирую одним лишь фактом, что живу в его номере. Копам нужен односложный ответ, а не твои выкрутасы. Не имея возможности высказаться прямо, Дейдер придирается по единственно возможной причине. И если скажу «да» в качестве доказательства, они потребуют назвать длину члена? Воистину, месть сладка. А ведь раньше чужая боль не доставляла мне радости. Всему виной клуб и ритт. Из-за них я стала чёрствой и циничной. — Напрасно выделываешься. Сквозь зубы предупреждает Дейдра, заметив моё ликование. — Пока тебя не трогают, но если провалишь задание... — Это относится ко всем, — отбиваю я, недослушав. — И даже ей в случае промаха не позавидуешь. Не зря Рит сказал, что незаменимых не бывает. — Так старайся, раз выбрали тебя. В её голосе неподдельная горечь. Чтобы не нагнетать, я уклоняюсь от ссоры, но атмосфера накаляется с каждым днём. Подготовка длится бесконечно. Еду приносят прямо в номер, смартфон отключен, телевизор не работает даже как фон. Ничто не отвлекает от занятий. С утра до вечера я повторяю заученные фразы и внимательно слежу, чтобы жесты соответствовали словам. Согласие подкрепляю кивком, отрицание покачиванием головы. Учусь обходить ловушки, играю интонации, а когда язык начинает заплетаться от усталости, Дейдра заставляет просматривать записи и разбирать ошибки. "Здесь что не так?" нажав на паузу, она указывает на экран. "Плечи напряжены. Я пытаюсь проанализировать позу. Нет. Руки. Именно. Если жестикулируешь, держи их ладонями вверх." К концу недели Я чувствую себя готовой обмануть не только детектива Лейка, но и самого Кейла Лайтмана. Отсылка к сериалу Обмани меня, главным героем которого является эксперт по распознаванию лжи, доктор Кейл Лайтман. Прогресс подтверждает ичей, присоединившийся к тренировкам. В отличие от Дейдре, он делает замечания только неудачным дублем и не скупится на похвалу. Начало идеально, а вот в конце с фальшивила. Давай ещё раз с момента, это связано с Вашингтоном. Когда я добиваюсь нужного результата, Чейз одобрительно кивает и переглядывается с Дэйдрой. Полагаю, можно назначать встречу. Нет смысла затягивать. Та с сомнением поджимает губы. Я понимаю ваше нетерпение, мистер Фосберг, но у нас было мало времени, она не в лучшей форме. А ты её напускной значимости хочется закатить глаза. Неужели Дейдра не понимает, как смешно в стремлении получить одобрение Чейза? Для достоверности нужна деталь, продолжает она, вкрадчиво, почти елейно, явно где-то подвох. С одной стороны, чтобы акцентировать внимание, отвлекая от неумелой игры, а с другой убедить Лейка, что перед ним жертва, которая в первую очередь ищет помощи для себя, а не какую-то абстрактную справедливость. Согласен. Поощрительный тон приводит Дейдру в восторг. Можно наложить ей шину на пальцы и имитировать перелом. И с плюсом эффектно, из минусов есть риск, что обман раскроется. Копы могут забрать ее в участок и проверить. В этом случае травме лучше быть настоящей. Я не ослышалась. Ревнивая стерва предлагает сломать мне пальцы. Чейз реагирует сдержанно. После встречи с Лейком ей предстоит засветиться в клубе. сдерживаемая рука привлечёт ненужное внимание. Серьёзно? Только по этой причине меня не покалечат. В ступни я не в силах выдавить из себя протест. Мозг не в состоянии осознать, как далеко готовы зайти эти двое. Тогда синяки, дедра, не намерен отказываться от садистских идей, там, где их легко скрыть одеждой и засветить при необходимости. Странно, что не на лице, по нему она явно врежёт с удовольствием. Не слишком ли гуманно, с сарказмом срывается с языка. Настаиваешь на переломе? Да и дра охотно втягивается в назревающий конфликт. Так я организую. Любезностями обменяйтесь позже. Сделав шаг вперёд, Чейс вытесняет её из поля зрения и перехватывает мой взгляд. Ты вправе решать сама. Если уверена, что потянешь, обойдёмся без крайних мер. Он не настаивает и не давит. Но я понимаю, что это проверка. Я обещала себе пойти до конца, и теперь предстоит сделать выбор. Переоценил ли я свои силы? Или анализ будет беспристрастным? Если рассуждать объективно, до Эдра права. Посчитав жертвы, детектив Лейк невольно почувствует расположение и наверняка поверит. Значит, стоит сыграть на жалости. Но ради этого позволить себя избить? Ну что, откажешься торопит с ответом Чейз. Вот она, моя точка невозврата. Нет. Я уверенно смотрю ему в глаза, так похожие на глаза Рида. Не откажусь. К чёрту амбиции и гордость. Синяки сойдут, а свобода останется навсегда. Я в тебе не ошибся. Вердикт Чейза невольно вызывает улыбку. В отличие от Дейдры, мне не важно его мнение, и всё же я польщена. Это и комплиментом сложно назвать, но почему-то стимулирует, как доза энергетика. Я действительно готова проверить свои силы. Когда он поднимает руку, я на секунду задерживаю дыхание, ошибочно посчитав, что сейчас последует удар. "Я не бью женщин", усмехается Чейс, словно прочитав мои мысли. "А хватка за горло, видимо, не считается. Спасибо", успокоил. Но он действительно не касается меня. О, всего лишь приподнимает рукав на предплечье, выбирая зону для будущих синяков, и оборачивается к Дейдри. Вот, отсюда до запястья. Да, мистер Фозберг, кивает та. Я чувствую себя вещью, неприметным ноунеймом в витрине, которому собираются пришить дизайнерскую бирку и выдать за модель из последней коллекции. Только не усердствовать цинично наставляет Чейз. Хватит пары ярких Не больше. Начинаем сейчас. Дейдра рвётся выполнить приказ. Кто бы сомневался в её энтузиазме, не здесь пустите в тренажёрный зал. Интересно, за что он переживает больше? За дорогую мебель, которую я могу случайно задеть, или за не вписывающиеся в сценарий травмы при падении? В лифте я собираю волосы в хвост, чтобы не мешали. Под солнечным сплетением разрастается липкий комок страха. Молодушно хочется сбежать. Вырваться из круга лжи и притворства, куда я сама себя загнала, дав совести взятку в обмен на надежду. Не переставая храбриться, я прохожу за Дейдрой к рингу и первый перелезаю через канат. Приступай. Встаю в защитную стойку. Не уверена, что правильно, но какая разница? Сейчас не до стиля. Пусть я никогда не дралась, но изображать безвольный кусок мяса тоже не стану. решил отбиваться хмыкай дейдра разминай плечи круговыми движениями если детектив лейк заберёт меня в участок синики должны быть как при самообороне или сказать ему что меня избили во сне я увлекаюсь намериваясь задеть её словами и пропускаю первый выпад дейдр молниеносно замахивается и ударяет в плечо так резко и прицельно что меня качает потирая ушибленное место Я пытаюсь сконцентрироваться и увернуться, когда она атакует снова. Лучше не Юли, а Ризона быстрее закончим. Сомневаюсь, получив возможность выпустить пар, Дейдра вряд ли довольствуется несколькими ударами. Я никуда не спешу. Пригнувшись, неловко падаю на колени и вскакиваю, не дожидаясь очередного тычка. Ловкость меня подводит. Дейдра умело ставит подножку и валит на ринг. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, я притягиваю колени к груди и прикрываю лицо ладонями. Так и лежит. Она пинает меня ногой в предплечье. Явно не из тех сил, но даже при слабом замахе я вскрикиваю. Следующий удар выходит ещё болезненнее. Как минимум два синяка есть по раза округляться. Расславив мышцы, я перевожу дыхание, вот только Дэйдра не останавливается и бьёт снова. Хватит! скорчившись от боли, я откатываюсь в сторону. "чей сказал всего пара? это для надёжности", с сарказмом поясняет она. "вдруг не проступят". Знает, что другого случая не предвидится. Мстить пока может. "и ещё разок", оскалившись, Дэйдре нависает надо мной с занесённым кулаком. "достаточно", доносится о двери рычащий голос Рида. "чёрт!" Не о таком спасении я мечтала. Мистер Фосберг, испуганно бормочет Дейдра. Это распоряжение вашего брата. Пошла вон. Я вижу надвигающуюся тень, и с её приближением каждое дюйм тела утопает в пылающем холодке страха. Руки не слушаются и дрожат. У меня не получается толком на них опереться, не то что встать. Убирайся, рявкает Рид, заставляя Дейдра ретироваться без дальнейших объяснений. и переводит взгляд на меня. Как хорошо, что им нельзя убить, иначе я бы давно была мертва. Захлебнулась бы в потоке гнева или сгорела бы в ярости. Но я буду жить и не стану бояться ни сейчас, ни потом. Стиснув зубы, я не отвожу глаз. Не сдамся и не дам сломать себя. Сколыхнувшаяся внутренне ненависть переполняет настолько, что я с лёгкостью выталкиваю её наружу. Злитесь, что вашей куклы играет кто-то другой? На долю секунды мне кажется, что бравада его задевает. Уголок губ непроизвольно дёргается, но я успеваю распознать эмоцию, та слишком быстро исчезает. Решила продемонстрировать упрямство, отогнув канат, Рит выходит на ринг и рывком ставит меня на ноги. Даже разукрасить себя позволила, лишь бы показать характер. Цепкие пальцы до боли стискивают избитое предплечье. «Конечно, вы предпочитаете калечить меня сами», — шиплю я, скривившись. Он рефлекторно одергивает руку, но все еще нависает надо мной и дышит так, словно пробежал милю. «Откажись, пока не поздно. Люди Келлермана не оставят тебя в покое». «Что это? Новый вид манипуляции? Вот только я скорее поверю в запугивание, чем в попытку меня оградить». «Уж лучше они». В запале бросаю я. Лицо напротив становится непроницаемой маской, и лишь взбешенный взгляд выдает нарастающую ярость. Напрасно я его дразню. Уже не раз нарывалась. Рит подается вперед, сминая остатки личного пространства. Проклятый парфюм против воли пробуждает в памяти вереницу постыдных сцен, когда я раз за разом проигрывала ему. То, чем я не горжусь, и что отчаянно желаю забыть. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Неужели Рид меня сейчас убьет? Или привычно позабавится? Я прячусь в угол, молясь, чтобы Дейдре хватило ума позвать Чейза. Тот вряд ли позволит брату развлекаться со мной в ущерб делу. И не ошибаюсь. Сбоку мелькает знакомая фигура. Ридден на пару слов. Чейз непринужденно опирается о канаты и кивком отсылает меня прочь. А ты иди в номер. Да, мистер Фосберг. Бегом. Не останавливаясь и не оглядываясь, уже на выходе из тренажёрного зала слух улавливает начало спора. Я не стремлюсь подслушивать, но честь не приглушает голос. Хватит. Вторая часть фразы звучит тише. Найдёшь ей замену. Выскользнув за дверь, я невольно замираю, чтобы узнать продолжение. Нет, упрямица рычит. Что в ней особенного? Нужно просто уйти, но я не двигаюсь с места. Самой себе не могу объяснить, чего жду. Неужели мне так важен ответ Рида? Но почему? Ни, кстати, появившейся на этаже Дэдра не даёт это выяснить. До вечера никаких компрессов или карст. Как ни в чём не бывало, инструктирует она, приближаясь от лифта. А если синяки не проступят, завтра повторим. Избиения на регулярной основе? Пусть не надеется. Не волнуйся. В досаде я отхожу от двери, так и не услышав главного. Повторять не придётся. В номере я бесцельно слоняюсь от стены к стене, изредка поглядывая на проступающие под кожей гематомы. Шесть штук вместо двух. Дейдра постарался до души. Меня так и подмывает связаться с Чейзом, но он недолюбливает инициативу. К тому же синяки потемнеют не сразу, а ему важно увидеть конечный результат. Ожидание растягивается до следующего утра. Едва Чейз появляется на пороге, я принимаюсь закатывать рукава. Достаточно убедительно. Предплечья и запястья местами выглядят так, словно в них час втирали лиловые тени. Не терпится приступить, усмехается Чейз, оценив рвенение и добавляет, пристально изучив синяки. Не демонстрируй слишком навязчиво, пусть сам сделает вывод без подсказки. Всё должно быть естественно, я помню. Здесь сценарий. Чейз передаёт мне тонкую папку. Расскажешь в общих чертах, А ещё через 2 дня сообщи, что подслушала разговор с Торисом и что передача будет в мираже в эту субботу. Поняла. Снова кивая я, чувствуя себя куклой с приборной панели, только тронь голову на пружинке, и она охотно качает её, соглашаясь со всем. Ко, поставил свой номер? Да. Тогда не придётся придумывать, откуда ты его знаешь. Вслед за папкой Чейс протягивает смартфон. Пиши Открыв мессенджер, я набиваю сообщение под диктовку. Завтра в полночь Golden Nugget, казино в старой части Лас-Вегаса. Будьте один.